Глава девятнадцатая. Правила изменились. «Отыскать фантома, если тот не хочет быть найденным, задача из тех, что не выполняются. Как то не старайся». Гаврила обошёл все известные ему места скопления всяких разных, квартиру Зои Зной и место где разрыв травой уничтожили её тело. «Лучше бы и душу», — ворчал крадник. «Всякие разные на задворках шипели, стоило спросить про блазника». Даже ворчливый дед обещал обоссать и сжечь любого, кто еще раз спросит про фантома. Даже для навьих тварей это был чудовищный выродок. не всякий разный, не человек. Сгусток концентрированной злобы, который лучше никогда не встречать. Гаврилов в сотый раз обошел все ключевые точки, которые могли бы приманить фантома, и уже отчаялся его найти. «Ничего не осталось от Зои Зной», бросил он в очередной раз, подходя к ее квартире. «Привет». От голоса кровь застыла в жилах. Короткие волосы встали на затылке дыбом. «Меня зовут Зоя Зной». Гаврила обернулся. Блазник покачивался из стороны в сторону, склонив голову набок «Хочешь отомстить?» — спросил Гаврила. «У каждой души есть триггерные точки, на которые что при жизни, что после смерти можно надавить, чтобы получить желаемое». Зоя дёрнулась. «О, она мечтала отомстить» одного уже извела. Теперь нужно было добраться до Ската Ивановича. Я предлагаю тебе больше, чем одного человека. Крадникев смотрел, как меняется лицо Фантома. В моей смерти виновата стража, сказала Зоя Зной. Моей вороды больше нет. Стражи тоже больше нет. Крадник старался подбирать каждое слово, чтобы не разозлить Фантома и добиться своего. Блазник задумался. Если стражи нет, то кому тогда мстить». «В тебе же осталась боль?» Ратников осторожно подошёл ближе. «Боль надо выпустить, чтобы она тебя не сжирала, чтобы ты ушла на покой». «Мне не нужен покой!» — взвизгнула Зоя Зной. «Не нужен!» — поспешно согласился кратник «Тебе нужна месть!» «Я буду мстить всем!» — заорал Блазник. «Всем живым, потому что это нечестно!» «Почему их спасли, а меня нет?» Ратников отпрянул, когда из блазника полилась чёрная гнилая вода. Она разъедала асфальт, отравляла землю. Не того хотел добиться крадник но какая разница? Если результат приведёт в итоге к беде, к появлению чудовища, что поможет скоту Иванычу разделить ладные и явные миры, уничтожить великое древо и перестать зависеть от других. Фантом всё ещё орал, когда Гаврила Ратников покинул улицу и прислушался к слухам. Те почти добрались до явного мира. Значит, скоро можно будет развлечься с остатками стражи. «Готовься, дорогой брют довольно пробормотал себе под нос Гаврила. «Скоро всех твоих пчёл изведёт морок». На участке было тихо. Словно не случалось никаких убийств, аварий гибели незнакомых, но почему-то важных людей, птицы щебетали, перепрыгивая с ветки на ветку, зрела клубника, набирали силу побеги однолетников, пионы раскрылись мохнатыми шапками и спорили между собой, кто краше. И было им всё равно, что за калиткой живут люди, которым чужие жизни не дают покоя. Всю дорогу до участка Нора думала о том, что последняя неделя очень круто изменила её жизнь. Уволилась с работы, нашла себя соучасть себя, что долгое время дремала. Спасибо Таисе, которая одним словом могла сломать всё, что с такой любовью выстраивала в себе нора. Смогла бы она поговорить с подругой? Или опять замялась бы, опустила глаза? Столетница сжала руль. Теперь она не сможет ответить на этот вопрос. Если верить шепелявому, то и Саша больше не сможет набраться смелости и сказать Таисе всё, что он думал. А думал он много. Лучше бы столько же говорил. «Не хочешь его разбудить?» спросил ворон, кивая в сторону машины. «Пусть спит», — покачала головой Нора. «Машина в тени, а у него такой вид, будто неделю не спал». «Мы тоже, знаешь ли, не прохлаждались этой ночью», — распушилась рогатая птица. «Погоди», — Нора взяла в руки Лейку. «Ты что, ревнуешь? Но ты же ворон». «Это ты меня вороном сделала!» взмахнул крыльями ворон и сшиб головку одного из пионов. «Ты меня убить хотел!» Не осталась в долгу девушка. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Ворон сделал вид, будто ничего не произошло, и посмотрел на столетницу. «Хотя ты можешь обупоминаться!» «Спасибо, разрешил», — фыркнула Нора. Время пролетело быстро, а Брюд всё спал. Стали собираться обратно. «Ты боишься даже думать о том, что стало с Таисой?» Ворон знал, о чём нужно спросить. «Да», — Нора зависла. «Я хотела поехать туда, а сказала про дачу. Она никогда тут не бывала, и тут проще принять факт, что её больше нет. Как и плотвичкина Как это вообще возможно?» «Может, заедем к нам?» Нора закивала в ответ. Всю дорогу думала о том, что нам надо туда, а не на дачу но я не могла заставить себя даже повернуть руль в сторону дома. «Пока он спит, поехали!» Ворон прижался к её ноге. «Мне тоже страшно. Но так мы сами убедимся в том, что всё случилось на самом деле, а не со слов «перевёртыша». Что ты, кстати, о нём думаешь?» «Что это ненормально», — призналась Нора. «Нечисть в чужом теле. Всё, что он говорил про жизнь, про то, что лечит их потом, знаешь, это мало его оправдывает». Я не хочу лезть в дела стражи, но договор у них какой-то односторонний». «Меня он тоже напрягает», — согласился ворон. «Может, он и помогает, но я не могу выкинуть из головы, что есть правила, и стража должна следить за их выполнением». Получается, правила изменились. Рогатый ворон посмотрел в сторону машины, подхватил с земли отломанную головку пиона и поскакал кормить Игошу. Нора закрыла дом, Прибралась на участке зависла возле побегов бессмертника. Ехать домой не хотелось, но и не знать, что случилось ночью и остались ли последствия, было невыносимо. Брюд всё ещё спал, когда они доехали до дома, припарковались и вышли из машины. «Разбодим, если увидим проблему», — предложил ворон, и Нора кивнула. В коридоре был бардак. Все стены и пол оказались залиты какой-то противной, жёлтой-зелёной слизью. «Только не говори, что это супли!» Нора еле подавила рвотный позыв. Она с трудом отмыла волосы от прикосновений Таисы, и перспектива драить ещё и квартиру её очень пугала. «Боюсь, они самые!» Ворон аккуратно перешагивал мерзкие лужи на полу. Нора поморщилась. Таисы, видно, не было, как и Морока тот пусто». Ворон выскочил из комнаты, заглянул на кухню и повернулся к норе «Никого нет». «Только куча соплей», — резюмировала Нора. «Вызовем клининг». Идея была здравая, вопрос только в том, сколько запросят за очистку стены пола от такого количества слизи. Надо открыть окно, чтобы проветрилось. Нора не могла заставить себя пройти дальше коридора. Ворон кивнул, быстро пролетел через всю квартирку, распахивая форточки. «Теперь к плотвечкину спросила птица. «Да, давай сначала к нему, потом к Тае». Брюц сидел на лавочке возле подъезда и сонно таращился перед собой. «Как дача?» — спросил он, увидев, как ворон вываливается на улицу. «Тихо, спокойно. Как обычно, не хотелось уезжать», — ответила птица. «Мы решили проверить Таю, пока ты спал», — пояснила Нора. Брюд потер глаза. «Ваша Гоша мне всю ногу обмусолил». Стражник сам еще не понял, злится он или нет. Сон выбил из боевой колеи, и теперь надо было собрать себя обратно. «Это он пион сожрал», — ворон заглянул в салон. «Кормите его цветами?» — удивился Брюд. «Сам ест», — развела руками Нора. «Мы сейчас в соседний дом к плотвичкину а потом через стройку к Таисе. С нами пойдёшь?» Стражник зевнул и поднялся. «Идём, хоть проснусь». Нора шла быстро, пытаясь скрыть от стражника, как сильно её колотит За это утро она наслушалась всякой жути. Но то были чужие трагедии. Они не воспринимались так остро и болезненно, как свои. Свои режут без жалости и сожаления, а чужие... Чужое всегда остаётся чужим. И если своё такое же жуткое, то Нора даже представить боялась, как Брют на это отреагирует. Брют шёл неспешно, осматривал район, хмурился чему-то своему. Шепелявый говорил, что стражник не любит явный мир, чувствует себя в нём связанным по рукам и ногам. Нора же не могла понять, что так ограничивает его. Подвижный мир, легковнушаемые люди — Скажи продавщице, что перед ней не огромная рогатая птица, а странная собачка. Та с радостью и благодарностью примет этот факт. Дверь в квартиру плотвичкина была приоткрыта. Нора почувствовала, как уходит в пятки сердце Брюд мягко отстранил девушку и зашёл в квартиру первым. «Как у вас полицию вызывают?» Нора пискнула. «Неужели всё самое жуткое, что она представляла, случилось?» В окоченевшем теле нет ничего красивого. Оно мёртвое, оставленное душой, как пришлось. плотвичкин лежал, наполовину свесившись с кровати, руки раскинуты. На лице... А лица не было. Просто натянутая кожа с ямами, там, где когда-то было красивое лицо Саши плотвичкина «Тая, что ты наделала?» Нора медленно опустилась на пол рядом с телом. «Полицию нельзя вызывать», — прокряхтел ворон. «Они охренеют от того, что увидят». Брюд недовольно цокнул языком. «Ох уж эти люди!» Он осмотрел квартиру, нашёл фотографию и подошёл к Норе. «Это он?» Нора кивнула. На столе возле кровати лежали ножницы. Брюд вырезал маленькое лицо со снимка, после унявил обратную сторону и прилепил на лоб плотвичкина Теперь можно звать полицию. Стражник ещё раз осмотрел тело, покачал головой и вышел из квартиры. «Соседка вызовет», — сказала Нора ворону. «Да», — кивнула птица. «Она сейчас пойдёт выносить мусор, увидит, что квартира открыта, а умер он...» «От удушения», — закончила Нора. «И будь в моих словах и наговорах всяческие недоговоры. На то моя воля». «Такова его доля». Ворон посмотрел на тело плотвичкина Колесо повернулось в угоду словам, где-то наверху хлопнула дверь, и Нора с Вороном поспешили покинуть квартиру. Брюд стоял возле подъезда и наблюдал за пчёлами. «Вот за это я и не люблю Яфь», — он посмотрел на столетницу. «У нас можно было бы избежать всей этой чехарды с заговорами и наговорами». «Тебе просто непривычно». Улыбнулась Нора и поспешила к дому Таисы. «Она готова к тому, что там увидит?» — спросил Брют у ворона. «Нет», — птица сказала правду, — «но понимает, что обязана знать». Брют кивнул. Он попытался отыскать в себе привычную неприязнь к столетнице, но ничего, кроме покоя, не нашёл. Чуйка говорила, что Норе можно доверять. Мозг пока не хотел с этим соглашаться. Прошлый опыт твердил, что ничего хорошего от столетниц ждать не стоит. Ещё беспокоили пчёлы. Они переносили шепотки и слухи, но в явном мире говорили невнятно. Через жужжание очень сложно было понять, что конкретно пытаются сообщить насекомые. Нора уже скрылась за стройкой, и Брюд поспешил её догнать. Не хватало потом ещё выкапывать её из соплей. Если Таиса на самом деле дома. Ворон летел где-то на уровне верхних этажей, рассматривая с высоты, что происходит в районе. Он первым заметил перепачканные слизью окна квартиры Таи. Спикировал возле подъезда, дождался Нору. «Будь готова», — сказала птица, и девушка неловко кивнула. «К этому невозможно быть готовым». В подъезде страшно воняло падалью, объедками и немытым телом. Нора поднималась в квартиру подруги, зажав нос рукой. Она никогда не замечала за собой особой терпимости к запахам, а тут просто мутила. Заболела голова. брют отстал, опять застрял возле цветов у подъезда. «Не надышешься сказал ему ворон ускакал вслед за норой. брют отмахнулся и сконцентрировался на жужжании пчел. Нора была права, ему непривычно в явном мире. Надо больше напрягаться, чтобы сила работала так, как ему необходимо. Пчелы жужжали оглушительно громко. «Только попробуй выдрать!» — пихнула его сзади какая-то бабка. не брют показал руки. «Я всего лишь хотел понять, что за сорт». «Ботаник, что ли?» — женщина уже не слушала ответ и ушла в дом. Опять не хватило времени, чтобы понять явных пчел. Брюд задумался. Босс говорил, что если что-то не получается, то можно нарисовать знак. Тот аккумулирует навыки, подхватит их и даст возможность смотреть шире. В тот день Брюд наколол себе за ухом зоркий глаз, даже не представляя, к чему это может привести. В целом можно было и без знака прожить, внутреннее чутьё работало хорошо и до него, но со знаком оказалось гораздо проще. На асфальте валялся брошенный кем-то мелок. Брюд поднял его, нашёл место на заборе, где краска легла ровным слоем, и нарисовал знак ясного слуха. «Взрыв в городе на болотах!» Жужжание стало отчётливее. «В самом центре!» Рука сорвалась, и Брюд едва не нырнул в кусты. Знак стёрся. Но того, что он услышал, было достаточно. В этот момент в доме заголосили. «Да чтоб вас!» — Брюд бросился на крик. Ворон сидел возле открытой двери и пытался стряхнуть с себя разъедающую перья слизь. Встревоженный голос Норы слышался из квартиры. «Тая! Всё у тебя было!» Таиса выглядела даже хуже, чем утром. Всё тело заплыло, лицо перекосилось, почти слившись с лицом плотвичкина Волосы торчали, облепленные соплями. «Всё тебе давалось легко!» От крика во все стороны летела слюна. «Даже мужика себе нашла красивого, что бог!» Нора отрицательно покачала головой. «Тая, всё не так, как ты себе представляешь!» Таиса заорала. Нора отпрянула. О каком мужике речь? Брюд помог ворну освободиться. «Прикинь!» — птица горделиво поправила перья. «Она видит мое прошлое тело!» «Девочки такие девочки!» Брюд зашел в квартиру. Ирония судьбы. Опять знобея лихорадка, опять столетняя душа. Опять захваченное тело, которое уже не спасти. Тварь внутри все выжгла и теперь питалась душой. «Сильна твоя подруга», — Брюд подошёл к норе и встал за её спиной, раз не даёт лихорадке через себя говорить. Тая всегда была упрямая и не любила ни с кем делиться. Нора чувствовала, что Брюд делает какие-то странные пассы за её спиной. «Знобею лихорадку можно сварить в специальном отваре», — стал объяснить стражник. «Но на это у нас нет времени». «И что тогда делать?» Таиса сделала шаг к норе Девушка отпрянула и наткнулась на Брюта. «Отвлеки её, я пока подготовлю разрыв траву. Её хватит, чтобы сжечь лихорадку». «А что будет с Таей?» «Таисы, больше нет», — прозвучал ужасный ответ. Нора судорожно выдохнула. Она уже принюхалась к ужасному запаху, исходящему от Таисы, но никак не могла свыкнуться с мыслью, что этот запах источает уже мёртвое тело. «Отвлеки её!» Настойчиво повторил Брют. Но раздела шаг к подруге. «Зачем ты убила Сашу?» Столетница старалась говорить спокойно. «Он любил тебя, твою эгоистичную, истеричную натуру!» «Он теперь всегда со мной?» Таиса провела рукой по лицу. «Ты его уничтожила!» Даже если в подругу вселилась знобея лихорадка, Таиса все равно поступала так, как Таиса. Нельзя хотеть сделать человека своей собственностью. С тобой у меня получалось, хлопнула глазами Тая. Только в последнюю неделю какой-то сбой произошёл. Сбой был, когда я тебя слушала, позволяла собой помыкать, нора закипала. А теперь всё правильно. Люди не могут быть твоими рабами, Тая. А жаль. Таиса отступила, потом резко вывернулась и прыгнула на нору. Лицо твоё хочу. Нора упала на спину, ударившись затылком. Слизь обжигала кожу, волосы плавились, когда Таиса проводила по ним осклизлой рукой. Мне подсказали, как это сделать. Подруга дышала совсем рядом. И я попробовала на Платовичкине. Получилось, только не так гладко, как хотелось. Но я исправлю это. Нора пыталась выпутаться, слышала, как подгоняет Брюта ворон, а Тая склонялась всё ниже и ниже. Потрескавшиеся губы почти коснулись щеки Норы. «Достаточно!» — Нора вздрогнула от голоса стражника. Разрыв трава обожгала всё вокруг себя. Девушка едва успела закрыть лицо руками. Запахло палёным. Брюд помог подняться, осмотрел комнату и махнул рукой. Всё иссякло. Нора провела рукой по волосам, те висели неровными обрывками. Мебель в комнате обуглилась, Сгорели до самого карниза шторы. Красивая девичья комната превратилась в сгоревший, заплывший с сарай. Всё-таки спалила. Она поискала глазами ножницы. Всю жизнь их ругала. «Вы меня извините», — Брюд уже стоял возле двери, «но мне нужно Влад, напали на моего бывшего босса. Я связался с Шепелявым, он ждёт вас дома. Говорит, что-то узнал». «Ты думаешь, мы тебя одного отпустим?» взъерошился ворон. «А если это ловушка?» «Именно поэтому вы пойдёте к шепелявому». «Гонять чаи и ждать новостей?» Птица явно была недовольна таким раскладом. «Нет уж, дорогой, мы идём с тобой. Тем более, что даме надо устроить экскурсию». Нора уже нашла ножницы и отстригла неровно торчащие пряди. Ворон прав, она посмотрела на Брюта. Если что-то случится, мы поможем. Брюд хотел возразить, но на препирательство времени не осталось. Хорошо, но если что-то случится, вы сразу отправитесь к Шепелявому. Замётано. Брюд закрыл дверь в квартиру, посмотрел на озадаченного ворона и улыбнулся. Иду туда, куда не звали. Ручка опустилась вниз, и дверь открылась не в подъезд, как ожидал увидеть ворон, а в какую-то квартиру. «Вот это сервис!» — радостно присвистнула птица. «Я только про воду знаю». «Вода это мокро мотнул головой Брют. «Редко пользуюсь этим переходом». Нора вышла из комнаты. Льняной костюмчик от Шепелявого местами прогорел и был заляпан зелёной слизью. Остриженные волосы топорщились во все стороны. «Идём решать следующую проблему». Во взгляде Норы Брют увидел себя. А потом к Шепелявому. «Думать вместе, что делать с твоим скатом. Я с ним не знакома, но он меня уже достал». Брют улыбнулся и кивнул. «Тогда добро пожаловать ко мне в квартиру. Хочу только предупредить, там давно не убирались». «Кого ты этим хочешь удивить?» Ворон нырнул в дверь первым. Нора немного постояла на пороге, оглядывая квартиру Таисы. Не такого конца дружбы она ожидала. Сердце всё ещё болело за Платвичкина. В заляпанном зеркале Нора увидела своё отражение. Взгляд стал жёстче, новая прическа изменила образ, восприятие, добавила чего-то неуловимого внутреннему ощущению. «Когда девушка уходит от парня, она отрезает волосы», — вспомнила Нора Слава Таи. «Эти отношения точно закончены». В квартире Брюта было темно и пахло пылью. Сложилось впечатление, что ночевал стражник на работе. Как только Нора переступила порог, она почувствовала, как буквально захлёбывается от силы. Такой мощи она никогда не чувствовала. Казалось, что можно одним щелчком уничтожить город, свернуть колесо с его колеи. Дверь закрылась, и Нора осталась в этом водовороте. Дышать стало тяжело. Казалось, любой вдох может нарушить движение воздушных потоков. Нора? Брюд стоял в дверях одной из комнат и наблюдал за девушкой. Вдохни полной грудью и выдохни. Не бойся, ты не уничтожишь этот мир, пока будешь успокаивать себя. Нора попробовала последовать совету и закашлялась. Слишком много силы вокруг, слишком непривычно. Будто передачу переключил очень резко и машину несёт на оборотах. Столетница не заметила, как стражник подошёл вплотную, приобнял за плечи и тихо проговорил. Давай вместе. Вдох, выдох. Нора повторила. Ещё. Вдох, выдох. Дыхание выравнивалось, уходило ощущение паники и желание разнести всё вокруг. Нору ещё немного трясло, но контролировать себя стало легче. Если ты после такого попадаешь в явь, то я могу понять, почему у нас тебе не нравится. Криво усмехнулась Нора. А мне здесь не нравится. Слишком легко даётся любое действие. Каждому своё. Брюд пожал плечами. Ворон стоял за спиной и недовольно щёлкал клювом. «Кончай ревновать!» — огрызнулась Нора. «Все уже всё давно поняли». «Давно поняли!» — передразнила птица и ушла. Из глубины квартиры послышались звуки отодвигаемой мебели. Брюд разбирал забаррикадированную дверь. «Мы будем целую вечность ехать через лес в соседний город», — объяснил он, — «а через обычную дверь к Яку не попасть». Он хорошо защитил свой дом. «А это, видимо, необычная дверь», — Ворон наблюдал, сидя на кресле. «Можно и так сказать». брют раскопал проход и отодвинул створку в сторону. «Дверь в стену», — прокомментировал рогатый ворон. «Вот уж точно необычно». «Не откроется», — сказала Нора. «Почему?» — удивился брют «Знак закрепа нарисовали». Столетница подошла ближе и провела рукой по абсолютно пустой стене. Брюд переглянулся с вороном. Волны озарения у Норы были нестабильными и каждый раз становился внезапностью. «А ты можешь открыть дверь в соседнее здание?» Нора посмотрела на стражника, тот кивнул. «Немного пробежимся». Брюд двинулся ко входной двери, замешкался возле шкатулки, достал оттуда маленький бубенчик и кинул Нори. «Помогает отслеживать искажения в пространстве», — пояснил он. Нора поймала бубенчик и нацепила на фенечку из озёрного бисера. «Спасибо». Ворон нетерпеливо перетаптывался с лапы на лапу. На улице пахло горелым мусором, глаза сразу заслезились от едкого дыма. брют бросился во двор, ожидая увидеть разнесённый в щепке дом яка, гору трупов и что-нибудь в таком духе. Бывший стражник стоял возле горящей кучи мусора и о чём-то переговаривался с соседями. Брюта он заметил не сразу, только когда стражник подошёл вплотную. «Ты чего здесь?» — удивился Як. «Всё хорошо?» — Брют смотрел на горящую кучу и снующих вокруг всяких разных. «Да?» — махнул рукой Як. «Дебил какой-то решил с огненными шарами поиграться». «Просто слухи...» — начал Брют и осёкся. «С чем поиграть?» норы и Ворон подошли и встали рядом. «У меня очень плохое предчувствие», — сказала столетница. Як смотрел на Брюта и медленно менялся в лице. «Вас решили отвлечь», — понял бывший стражник. «Шипелявый», — Брют обхватил голову руками. «Нам срочно надо вернуться. Я думал, тебя убили». А он воспользовался моей слабостью, чтобы нас выманить. Нора не хотела признавать, что когда Брюд просил идти к демону, он был прав. «Как-то можно попасть в Явь сквозь город?» — осторожно спросила столетница. «Через воду», — кивнул як «У нас фонтан рядом. Для перехода любой водоём подойдёт. Представьте тот, что вам нужен на той стороне, и прыгайте». «В районе Шепелявого есть прот», — подал голос ворон. «Не очень далеко от его дома». Брюд кивнул. Только он стал выбираться из той ямы, куда его загнала смерть Глеба, как новые переживания стали затягивать обратно. «Мальчик мой», — Яг взял Брюта за голову, — «я всё знаю. Хоть я больше и не часть стражи, но Рой всё равно даёт мне знание, что с вами. Ты всё делаешь правильно». «Я больше не могу», — признался Брют в первую очередь самому себе. «Это сильнее меня». «Нет» я покачал головой. «Ты сильнее Вячеслава Бурова. Ты рой. Вся стража теперь сконцентрирована в тебе, а не делится между бойцами». «Вячеслав Буров — это... Это твой скат Иваныч. Знай его настоящее имя и вспомни совет, который тебе дал кот. Найди его тело. Буровы — древний род. А Вячеслав насобирал за свою долгую жизнь много секретов». Брюд кивнул. «Всё, не теряйте времени. Бегите спасать информатора». «Да, ещё...» — Брюд замешкался. «Он убил человека по указу Вячеслава». Як грустно покачал головой. «Ты сам знаешь, что всякие разные невольная птица. Если правильно сказать, то он выполнит любое твоё желание. А шепелявый — идеальный исполнитель. Часто меняет тела, силён». Брюд молча смотрел, как нечисть носится вокруг горящей кучи. «Не теряй времени, мой мальчик!» Як поцеловал Брюта в лоб и отвесил ему пинка для разгона. Стражник улыбнулся и побежал за ожидающими его Норой и вороном. Фонтан обнаружился в соседнем дворе. «Что надо сделать?» Нора посмотрела на маленький бассейн. «Вода — это переход», — сказал Брют образовалась воронка, затягивающая в центр весь скопившийся на дне мусор. «Из одного лягушатника в другой», прокомментировал ворон и нырнул первым. Следом прыгнула нора, последним шагнул блюд. Морок не действует на людей, не может взять за руку или занести нож. Но всякие разные не люди, они другой природы. Морок нельзя призвать к ответу в том мире, которому он не принадлежит. Как и убить его в том мире, что он выбрал своим домом. Скотт Иванович это знал, а потому специально продумал все пути отхода и свою новую суть. Не обязательно хранить свое настоящее тело, чтобы полноценно жить в ладном мире. В этом его прелесть. Душа там в любом случае найдет пристанище. А в явном мире все не так. Даже всякие разные вынуждены выбирать себе форму либо существовать на грани иллюзий где-то на краю сознания людей. Шепелявый сидел в своей квартире, обложившись документами. Он нашел все, что хотел знать. Он понял, к чему это все. Теперь надо успеть передать это все Брюту и столетним душам. Местные уже донесли, что за ним идут. Морок не собирается оставлять такого ценного свидетеля в живых. Морок знает, что Шепелявый признался. А значит, Шепелявый знает главный секрет. Лишнего свидетеля надо убрать. Дома оставаться было опасно, и демон, собрав в кучу все наработки, вышел из квартиры. Солнце клонилось к закату. Длинный день подходил к концу, становилось прохладнее. На площадке играли дети. Шепелявый остановился. Дети видели его настоящего, но не боялись. Видимо, чувствовали, что он не причинит им зла. Безопаснее всего было уйти в людный торговый центр. Морок не пойдёт туда, где люди веселятся, тратят деньги и едят больше, чем в состоянии толком переварить. Через дворы, мимо детских площадок, на перегонке с автобусом. Шепелявый почти бежал, чувствуя, как дышит ему в затылок смерть, которую он столько лет избегал. Лишь бы Брюд успел всё узнать. Лишь бы нашёл тело. Очередная площадка была совсем пустая. Это настораживало. Никаких мамочек с колясками, никаких детей, стирающих подошвы о песок. Шепелявый оглянулся и быстро пересёк игровую зону. Невидимая стена выросла перед самым носом. Со всего маху демон влетел в неё и от неожиданности упал. «Теряешь остроту зрения?» Скот Иваныч стоял совсем рядом. Как и у любого морочного создания, у него не было ног, не было возможности держаться за землю и питаться от неё. «О, это вы?» Шепелявый лихорадочно собирал рассыпанные по всей площадке документы. «Не сдал вас сегодня. Что-то случилось?» «Случилось» кивнул Скат Иваныч. «Понимаешь ли, меня предали. Нос засунули куда не следует. Да вообще, повели себя, как последняя гнилая дрянь». шапелявый смотрел перед собой, боясь поднять глаза на Ската Иваныча. «Скажи, дорогой», — Скат Иваныч почесал бровь, — «как меня зовут?» «Скажи правду, Навье отродье». Шепелявый затрясся. Слова призывали к ответу, Скат Иваныч провоцировал «Я не смею», — прошептал демон. «Пожалей свое новое тело». Скат Иваныч подошел ближе. Призрачные ноги не оставляли следов. «Этот парень не выдержит, если ты начнешь сопротивляться. Сам знаешь, какие люди хрупкие, нежные, ранимые. Как легко их отправить на тот свет. Или, как ты говоришь, в больничку. Этот сразу в могильку полетит». шепелявый приложил руку к груди. Сердце бешено колотилось. Лишь бы Брюд успел, лишь бы почувствовал, что другу нужна помощь. Да поможет ему великое древо. «Так как меня зовут?» Со стороны казалось, что на площадке ничего не происходит, но люди всё равно обходили стороной новую горку, качели, карусель. Сами того не понимая, они держались подальше от страшного, от того, что не в состоянии будут переварить в своём сознании. «Весеслав Буров». Шепелявый сжался у самой земли. «Вы убили своего брата, а потом и племянника, а потом стали убирать свидетелей». Слова полились потоком. Скот Иваныч хотел знать всё, что знал Шепелявый, и демон послушно ему рассказывал. «Вы убили себя». От последних слов Скот Иваныч дёрнулся. «Глубоко же ты копнул, гад». Воздух вокруг сгустился. «Впервые жалею, что оставил своё тело. Задушил бы тебя прямо здесь. Не тебя, а твоё тело. А ты смотрел бы, как она умирает. И пала бы твоя уверенность, что после твоего вмешательства люди не умирают». Шепелявый сжался ещё сильнее. «Но знаешь...» — Бес поднял глаза на скоты ивановича Тот смотрел куда-то в сторону между домами. «Сейчас я особо даже напрягаться не буду. Одно движение...» и ты, нарушивший несколько раз правила, отправляешься в забвение. А тело? Тело не выдерживает, сердце останавливается. Исход все равно один. — Посему? — шепелявый затрясся, глаза наполнились слезами. — За сто. Мы задоговаривались. Я выполнил все, что вы хотели. За спиной сразу сделал то, что вы приказали. Вы да обещали. Я жить хочу, я просто хотел жить. «Ты нечисть и уже давно сдох», — громыхнул Скотт Иванович. «Оживешь за счет других людей. Живых. Травишь их, пользуешься, пока можешь, а потом выкидываешь. В целом люди занимаются тем же самым, с одной поправкой. Они еще не подыхали. И ты нарушил наш уговор. Растрепал стражи о своей роли. Раскопал то, что тебе не следовало знать» а ведь тебя предупреждали чтобы ты не лез неужели дружба с этим недоразумением моим бывшим замом тебе настолько важнее шепелявый пополз от скоты ивановича громко хлюпая носом он так берекся выполнял все правила подсказывал и советовал ради одного почувствовать себя хотя бы на секунду человеком пора освобождать это тело сказали сверху было больно Словно тысячи голодных псов рвали душу на части. Душу беса, у которого её никогда не было. Залаяла собака, и шепелявый почувствовал шанс. Маленький, едва заметный, но шанс выторговать хотя бы память о нём, у той, кому он ещё успеет помочь, и рассказать, кто же его убил. Кто убил остальных несчастных, а самое главное, ради чего всё это было затеяно. Вячеслав Буров не добьётся того, к чему он стремился через все эти смерти. Тело надо было отпускать, оно не выдерживало, и Шепелявый перебрался в собаку. Скат Иваныч почувствовал, как исчезает нечистая суть из человеческого тела, но не остановился. Два крика, резких, на высоких нотах, всей своей яростью подтверждающие, что внутри что-то рвётся. Два крика, а потом тишина. Тело обмякло, из расслабленного рта потекла слюна, смешалась с кровью. Молодое сильное тело лежало посреди площадки. Позже его найдут случайные прохожие. Медики констатируют остановку сердца. Смерть не брезглива. Ей всё равно в каком-то состоянии и что у тебя внутри. А люди? Людям предстоит ещё воспитывать в себе это ощущение внутреннего камня внутри, чтобы не реагировать, не плакать, не дёргаться в ужасе при виде мёртвого тела. Скат Иваныч выругался и двинулся вслед за удирающей со всех ног собакой. Шепелявый гнал, что было мочи. Чувствовал, что не хватает сил, как сжигается изнутри тело дворняги. Надо немного потерпеть, найти брюта, найти нору. Нора — столетница, нора поможет оставить память. Рваная душа Шепелявого болела. Наверное, это и значит быть человеком. Собака споткнулась, полетела вниз по лестнице, взвизгнула и тут же сдохла. Демон успел перескочить в тело голубя. Его суть стала такой маленькой, что птичьего тела как раз хватало, чтобы вместить в себя всякого разного и упорхнуть из-под носа подоспевшего ската Иваныча. «Ты не жилец», — Вячеслав Буров сплюнул на землю. Шепелявый это знал и изо всех сил пытался найти Брюта, пока не стало поздно.